«Ну крысы? Я же сам читал! Величиной собаку!» «Собаки разные бывают», — уклончиво отвечал Леший. Перед очередной развилкой он чиркнул по стене маркером и повернул направо. «Нет, пекинесы там всякие и чихуа не в счет. Смысл тогда все про это писать?» — не успокаивался милиционер. «Им и положено быть приставучими». Но этот парень вызывал у Лешева симпатию. Хотя он избегал проявлять чувства к незнакомым людям. Да и к знакомым тоже. И избегал давать посторонним конкретную информацию. «Это же...» «Вот и я говорю», — согласился Леший. «Смысл?» Фонарь сержанта болезненно замигал, и он постучал по нему ладонью. «Уж не думал, что диггеры такие скептики», — произнес он минуту спустя. Леший промолчал. «Так что? Точно никого такого нет. Ни крыс, ни пауков, ни тараканов с ладонь. Ладонь тоже бывает разное сказал Леший. «У малыша трехмесячного, к примеру, своя ладонь, у меня — своя, и то, и другое — ладонь». Он остановился и сделал знак тихо. «Постояли, послушали, пошли дальше». «Я видел тараканов в промоинах под Дмитровкой», — сказал Леший. «Стеклянные у них все кишки светятся, где-то со спичечный коробок размером, можно так сказать, а можно сказать с ладошку грудного младенца, а можно сказать просто с ладонь. У карлика какого-нибудь ведь ладонь, а не ладошка, верно? Но это уже зависит от рассказчика». При слове «карлик» в его мозгу просигналила какая-то лампочка. То ли отголоски недавнего сна, то ли что-то еще. Узнавание какое-то типа того с хоревой замуровкой. Правда, ухватить, в чем суть, и не успел. Но ведь ты не станешь спорить. Здесь полно всякой дряни, радиации там, газы, никудышней экологии, не сдавался сержант. «Ну неужели?» «Тихо!» «Прижмись!» — рявкнул вдруг Леший. Впереди раздался шум. Натренированное ухо Диггера сразу уловило его. Он инстинктивно втиснулся в стену. Посторонний звук в тоннеле — опасность. Сержант среагировал не так быстро, и камень, вылетевший из темноты, попал ему в плечо. Удар был не очень сильный, но от неожиданности милиционер потерял равновесие и упал в грязь. «Нихера себе!» Луч фонаря Лешего выхватил на миг какой-то приземистый раскоряченный силуэт впереди, который тут же нырнул в тень. Леший выхватил из сумки гвоздодер. Сержант уже вскочил на ноги и, матерясь полушепотом, обшаривал комбинезон, пытаясь найти то ли пистолет, то ли дубинку, то ли комплект наручников. «Заткнись!» — сквозь зубы процедил Леший. На поверхности шел дождь. Шум воды под ногами стал громче, в нем появились неспокойные клокочущие нотки. Леший на секунду прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться и включить то, что по-русски называется «чувствовать жопой». «Что это было?» — прошептал сержант. Леший поправил наголовник с фонарем и молча двинулся вперед. «Я видел! Ёбсель! Это что за уёбище такое, а?» «Бляха, бляха, ни хрена себе уебище! Ты видел тоже, да? уй ё Сержант посеменил было следом, но тут вдруг остановился и с шумом втянул в себя воздух. «Не, слушай, это ж паук, точно! Паук! Охрененный! Он ну, по, -по паучинам так, так бегает и быстро-быстро так. так! Ёпсель, ёпсель, а как же мы?» «Никак», — сказала ему леший. «Хочешь, иди». «Не хочешь, оставайся здесь, жди своих МЧСников». «Нет уж, спасибо, что-то мне здесь не нравится, пошли дальше!» Сержант вспомнил вдруг про свою рацию, принялся трясти ее на ходу и дуть в микрофон, но от такого дутья еще ни один прибор не включился. Впереди тоннель сворачивал на двадцать градусов. Здесь, затаившись за углом, и поджидал их неизвестный доброжелатель. Подсвечивая двумя фонарями, Леший внимательно осмотрел пол и стены. Среди мусора лежала, дергая лапой, подыхающая крыса. Обычная крыса, без аномалий. Только голова ее была оторвана и валялась в стороне, таращив в темноту остекленевшие глазки бусинки. Рядом на стене расплывалось бесформенное темное пятно. Сержант плюнул, стараясь попасть в крысиную голову. «И что скажешь?» «Думаю, кто-то оторвал крысе голову», — сказал леший. «А потом увидел нас и бросил камнем. Логично, по-моему. И нечего здесь думать. Нам сопляков этих еще отыскать надо. Но я же видел, он раскоряченный такой, на лапах, в два раза ниже нас с тобой. Кто это был?» «Паук — ясное дело!» — бросил Леший. «Охрененный паук!» Он посветил на свои часы и ускорил шаг. Сержант громко сопел чуть позади, стараясь не отставать. Было около девяти, а у Лешего на этот день имелись свои планы. «Пауки не умеют бросаться камнями», — сказал он некоторое время спустя. «Иссать на стены не умеют. Может, урод какой-нибудь?» Поразмыслив, выдал другую версию сержант. Типа карлика. Опять карлик. Маленький, страшненький. Детские ладошки. Легонький, как перышко, проворный. Вот-вот. Что-то здесь было. Но ведь у него света не было, перебил его мысли сержант. Он без света ходил, верно? Как же он видел? Шила дышал так, будто собирался отдать концы. Он сидел, уткнув голову в колени, говорил тихо и бессвязно. Ни удивления, ни радости в его голосе не было. Все по барабану. Это называлось катакомбная болезнь, когда человек долгое время без воздуха и света, а усталость и судороги в ногах доводит до иступления. «Шилов я! Шилов!» «Юрфак, первый курс, четвертая группа». Пробормотал он, когда и принялся его тормошить за плечо. «Шилов Геннадий Петрович, 83 -го года рождения. Все хорошо. Я в порядке. Ноги болят. Пить охота. А так все пучком. Шилов я. Шилов моя фамилия. Где остальные?» «Не знаю. Крюгер ушел. Его переехала». Сдох Крюгер. Валик уснул, ну и с ним. Пусть спит. Где спит? Там. Он неопределенно махнул рукой. Леший наклонился к нему поближе и шило. Зажмурившись от света, вдруг как-то странно дернулся и ударил его по лицу. Леший хоть и поздно подставил руку, но удар отвел. Тихо, тихо. Сиди. Леший взглядом показал лейтенанту на флягу, пристегнутую к поясу. Тот отстегнул ее и, отвинтив крышку, приставил горлышко к губам Шилы. Шило сделал несколько жадных глотков и резко мотнул головой, и вот тут же вытошнило. — Побудь с ним, пойду поищу этого валика, — сказал Леший, поднимаясь. Валик лежал чуть дальше, на пороге южной развилки, лицом в зловонной жиже. Леша схватил его, бросил себе на колено вниз животом, переломил надвое и тряс до тех пор, пока тот не закашлялся и не заматерился. Потом отвесил несколько пощечин и дал глотнуть коньяку из фляги. «Кто-нибудь еще здесь есть?» — спросил он. Чтобы добиться ответа, понадобились еще пощечины и еще глоток коньяку. «Шила!» — просипел, наконец, Валик. «Только он...» «Спит! Третий где?» — крикнул ему Леший. «Люсик, друг ваш, где он?» «Люсик ушел давно, не знаю». «Вставай, пошли!» «Куда?» Леший кое-как поставил его на ноги и поволок за собой. Сержант сидел на корточках перед шилой и осматривал его правую руку. Через все предплечье шла рваная рана. Шила оставался в прежней скрюченной позе. «Но «Ну он и влип», — сказал милиционер, кивая на руку. Леший никак не прокомментировал это замечание. Рывком приподнял голову Шилы и насильно влил в рот еще одну порцию. Тот протестующий зашевелился, пытаясь выбить флягу. Леший схватил его за шиворот и приподнял. Стоять, смирно гаркнул он. Потом повернулся к сержанту. «Колодец в 20 метрах южнее. Дойдешь до развилки, сразу увидишь. Поднимись наверх и вызывай кого-нибудь, Крушинского своего или МЧСников, и скорую тоже. А я доволоку этих овощей, потом поможешь поднять». Сержант ушел, а Леший, оставшись один на один с овощами, сказал «Ну что, мать вашу, дигеры хреновы?» Сейчас вы пойдете, куда я вам скажу. Пойдете ножками волочь на себе, никого не стану. Не захотите идти? Рожи разобью, зубы повыбиваю, но идти заставлю. Здесь никто не останется. Понятно? Если когда-нибудь ищу, увижу вас под землей пьяных и непотребных, убью и скормлю крысам, я не шучу, за залазь. через который спускались на проспекте мира, забудьте. Таким говнюкам, как вы, место на дискотеке под экстази. Повторять больше не буду. Вперед! Пошли!